Однако на краю дубовой рощи мужество едва не изменило ему. Чувство страха было известно его племени только теоретически, вот почему никто, кроме Кендера, вообще не смог бы забраться сюда. Но даже и Тасса вдруг захлестнула волна ни с чем не сравнимого ужаса. И источник этого ужаса помещался там, впереди, за дубами. «Деревья как деревья», — клацая зубами, — сказал себе Тасс. «Подумаешь, я запросто болтал с призраками в мраченном лесу. Я разгрохал око дракона». Я и с настоящими живыми драконами дело имел. Раза три или даже четыре. А тут всего-навсего какие-то деревья. Да я у чародея пленником в замке сидел. Я демона из бездны своими глазами видел. Подумаешь, деревья несчастные». Уговаривая себя таким образом, таз дюйм за дюймом приближался к дубам. Но даже и первого, самого крайнего ряда деревьев миновать ему так и не довелось, ибо он увидел то, что скрывалось в середине рощи. Тасельхов судорожно сглотнул, повернулся и припустился во всю прыть. При виде кендера, несшегося вовсе лопатки, Флинт понял, что наступил конец света. Нечто ужасное вот-вот должно было ринуться на них из-за деревьев. Гном крутанулся на месте с такой быстротой, что запутался в собственных ногах и растянулся на мостовой. Подоспевший таз ухватил его за поясной ремень и рывком вздернул на ноги. Они помчались дальше, как сумасшедшие, причем Флинт на полном серьезе спасался от смерти. Он почти слышал великанские шаги, громыхавшие за спиной, и не смел обернуться. Отчетливое видение чудовищной слюнявой пасти гнало его вперед, пока сердце не начало выпрыгивать из груди. Но вот, наконец, последний дом заброшенной улицы. Было тепло. В небе сияло безмятежное солнце. Отчетливо слышались живые голоса, долетавшие из проспектов, заполненных спешившей куда-то толпой. Флинт в изнеможении остановился, а дышливо воздух. Отважившись, наконец, посмотреть назад, он с изумлением убедился, что улица за их спинами была, как и прежде, пуста. «Ну и что...» ты там увидел?» – да в сердцу несколько успокоиться, выговорил гном. Мальчишеская рожица Кендера по-прежнему была белее бумаги. «Башню!» – простонал он, отдуваясь. Флинт вытаращил глаза. «Башню?» – переспросил он удивленно. «Я убегал. Реорксова борода. Да я чуть насмерть себя не загнал. Стало быть, я удирал от башни. Надеюсь, тут брови Флинта угрожающе сошлись к переносице. Ты не станешь утверждать, будто она за тобой погналась». «Нет», — дрожащим голосом согласился Тасс. «Она там просто стояла. Но, честное слово, ничего страшнее я в жизни своей не видал». И бестрепетный кендер вновь содрогнулся. «Это, похоже, была башня высшего волшебства», — поведал в тот же вечер в Аране палантасский государь. Они стояли над картами в одной из комнат прекрасного дворца, венчавшего собой холм. «Неудивительно, что твой маленький друг так испугался. Странно, что он вообще сумел добраться до Шайкановой рощи». Он кендер, — улыбнулась Лорана. Вот как? Тогда понятно. Отчего мне до сих пор не приходило в голову нанять кендеров для различных работ в окрестностях башни? Мы платим немыслимые деньги рабочим, которые раз в году посещают тамошние здания и наводят порядок. Другое дело, энтузиазм государя по зрелом размышлении пошел на убыль. Вряд ли неожиданное нашествие кендеров обрадует горожан. Амозус, палантасский государь, заложив за спину руки, мерил шагами полированный мраморный пол Лора нашла рядом с ним, изо всех сил стараясь не споткнуться о край длинного платья со шлейфом, подаренного ей повантасцами. По их дружному мнению, принцессе правящего дома Кваленести подобало именно такое одеяние, а вовсе не помятое, со следами крови боевая броня. Лора не пришлось уступить, не обижать же тех, чьей помощью она рассчитывала заручиться. Но кто бы знал, до чего беспомощный и беззащитный, да что там, попросту голый, казалось она себе без привычной кольчуги и без меча на боку. Это неприятное чувство особенно усиливалось в присутствии палантасских полководцев, временных командиров отряда Соломнийских рыцарей и знатных советников из городского сената. Каждый взгляд этих мужчин неизменно напоминал Лоране, что с их точки зрения она была всего лишь женщиной, вздумавшей поиграть в солдатики. Они даже готовы были согласиться, что получалось это у нее неплохо. Она выиграла свою маленькую войну, а теперь марш обратно на кухню. «А что такого связано с вашей башней?» – спросила Лорана. После недели переговоров с палантасским государем она убедилась, что человек этот был отменно умен, но мысль его имело обыкновение уноситься в неведомые дали. Приходилось постоянно возвращать ее в основное русло беседы. «Ах да, башня. Ее можно увидеть прямо отсюда, из окна, если ты действительно хочешь». Судя по голосу государя, самому ему этого не хотелось. «Не откажусь», — спокойно кивнула Ларана. Пожав плечами, Амозус подвел эльфийку к окну, на которое она успела обратить внимание, ибо, в отличие от всех прочих, открывавших захватывающий вид на блистательный город, это окно было забрано плотными занавесками. «Да, именно из-за башни я и держу его закрытым», — со вздохом ответил государь, когда варана спросила его о причине. «Какая жалость! Согласно древним летописям, именно эта часть города некогда свыла прекраснейший. Но вот уже много лет над башней тяготеет проклятие». Лицо государя омрачило глубокое скорбь. Дрожащей рукой отвел он плотные занавеси. Как и следовало ожидать, такое предисловие лишь подстегнуло любопытство вораны. Но стоило ей посмотреть в окно, как у нее перехватило дыхание. Солнце садилось за далекие вершины снежных гор, заливая все небо золотым и багрянцем. Закатный свет причудливо играл в белых стенах особняков, сложенных из редкостного полупрозрачного мрамора. Оказывается, мир людей был способен породить красоту на равных, спорившую с чудесами ее родного Квалиноста. Потом глаза вораны обратились к пятну мрака, лежавшему посреди жемчужного сияния города. Там возносилась к небу высокая башня. Горделивый дворец государя стоял на холме, и тем не менее башня ненамного уступала ему высотой. Темный мрамор ее стен резко контрастировал со светлыми постельными тонами вокруг. Изящные минареты, когда-то украшавшие ее, лежали в руинах. Слепые окна напоминали пустые глазницы. Башню окружала ограда, она тоже была черна, а на воротах повисло нечто трепещущее. Это нечто казалось до того живым, что Лорана сперва приняла его за птицу. Она как раз собиралась указать на непонятный предмет государю, когда тот содрогнулся и быстро задернул занавеси. «Прости», — извинился сон — «вид ее каждый раз заново потрясает меня. А ведь она стоит здесь не первый век. Жить с этим». «А мне этот вид почему-то не кажется таким ужасным», — серьезно сказала Лорана. Перед глазами у нее все еще стояла башня и город вокруг. «По-моему, башня здесь некоторым образом на месте», Ваш город прекрасен, но красота его до того совершенно и холодна, что временами ее просто перестаешь замечать. Она обвела взглядом остальные окна и несравненный вид, в который раз околдовал ее. Зрелище этого изъяна как бы заново подчеркивает красоту Палантаса. «Я, вероятно, неуклюже выразилась, но ты, государь, конечно, понимаешь, о чем я». Судя по озадаченному выражению его лица, он не понял. Лорана только вздохнула и оставила попытки что-либо объяснить. Занавешенное окно странно притягивало и завораживало ее». «Как вышло, что башню прокляли?» — спросила она. «Это произошло, когда...» «Погоди, сюда идет тот, кто расскажет тебе обо всем гораздо лучше меня», — с явным облегчением проговорил Амозус, когда дверь в комнату неожиданно растворилась. «Если честно, не очень-то я люблю пересказывать эту историю». «Астинус, хранитель Павантасской библиотеки», — торжественно провозгласил Герольд. К немалому изумлению Лораны все присутствующие немедленно поднялись на ноги, даже именитые вельможи и прославленные полководцы». Не слишком ли большая, подумалось ей честь для простого библиотекаря? Ее изумление еще более возросло, когда государь-пауководцы по и знать низко поклонились вошедшему. Следуя их примеру, растерянно поклонилась ему и Лорана, а ведь ей, принцессе Кваленести, не пристало бы кланяться ни единой живой душе на Кринне, кроме отца, беседующего с солнцами. Тем не менее, выпрямившись и приглядевшись к историку, она вдруг поняла, что ему попросту невозможно было не поклониться». Астинус держался так уверенно и просто, что можно было сразу сказать, этот человек ничуть не смутился бы, даже соберись перед ним скопом не то, что всекринские короли, сами силы небесные. По виду ему можно было дать лет пятьдесят, и вместе с тем чувствовалось в нем нечто вневременное, вечное, изначальное. Лицо его казалось изваянным из палантасского мрамора, и Лорану сперва отпугнула бесстрастная холодность его черт. Однако потом она заметила, какой огонь горел в его темных глазах. Огонь тысячи душ!» и несколько задержался Астинус, дружески, но с подчеркнутым уважением сказал ему государь. От Лараны не укрылась что и сам он, и его полководцы, и даже гордые исламнийский рыцари оставались стоять, пока не уселся историк. Охваченная непонятным благоговением, опустилась она в свое кресло за большим заваленным картами круглым столом. «У меня было неотложное дело», — ответил Астинус голосом, шедшим, казалось, из бездонного колодца. «Мы наслышаны о странном происшествии, потревожившем покой библиотеки». Павантастский государь даже покраснел от смущения. — Прими, пожалуйста, наши извинения. Ума не привожу. И как только этот юноша мог оказаться на ваших ступенях в столь неподобающем состоянии? Зря ты не пожелал нас известить. Мы без лишнего шума удалили бы тело. Он не причинил нам особых хлопот, коротко ответил Астинус и искосо взглянул на Варану. — Мы справились сами, так что к настоящему моменту вопрос благополучно исчерпан. — Но как насчет останков? — нерешительно спросил государь. Неприятно упоминать об этом, но существуют определенные постановления Сената по вопросам здравоохранения, которые должны быть соблюдены. Может быть, поднимаясь из-за стола, холодно проговорила варана. «Мне выйти вон и подождать, пока вы завершите эту беседу?» «Что? Выйти?» Рассеянный государь взирал на нее с искренним недоумением. «Но ведь ты только что пришла!»